Глава двадцать На первом этаже института, в шумном замусоренном вестибюле, возле большого окна устроилась молодежь. Развязный парень с цветным гребнем на голове и серьгой в ухе, сидя на подоконнике и кривляясь, балабонил что-то на совершенно непонятной тинейджерской фене. Раскинувшиеся на полу студенты слушали его восторженные и хохотали дурными голосами. Михаил Дмитриевич подумал, что, может, Алёнка и правильно не ходит в этот институт. Действительно, с ума сойдешь, когда вокруг красномордые жучилы и гребнеголовые козлы. Вообще-то, дочь Свирельникова попалась никудышная. Иногда возникало такое чувство, словно она устала еще в материнской утробе и теперь, вынужденная существовать, живет с какой-то утомленной ненавистью к назойливому миру. Странно. Лет до 12. Это был жизнерадостный, говорливый, смешливый, ласковый ребенок. Как они играли в кукла как играли. А потом... будто цыгане подменили. Из школы приползала точно с каторги. Запиралась в своей комнате и листала разную гламурную муру. Со злорадством выискивая топ-моделей разные женские дефекты. А найдя, отправлялась на кухню к матери. «Посмотри!» «Что?» «На нос посмотри!» «Длинноват!» «Если бы у меня был такой нос, я бы повесилась». В 10 классе Тони нашла у нее на столе проспект какой-то жульнической Всемирной Академии Звезд, ВАЗ, обещавшей за два года из любой абитуриентки изготовить новую Джулию Робертс, годную к употреблению даже в Голливуде. Жена, как она это умеет, высмеяла дочки на кинобредни, а Михаил Дмитриевич срочно подобрал правильный институт. Алену обложили репетиторами которые всякий раз, получая деньги за занятия, рыдали, что девочка совершенно не желает учиться и обязательно провалится, даже если всучить каждому члену приемной комиссии хорошую взятку. Накануне экзаменов Алена выдала, что вообще никуда не собирается поступать, и объявила йогуртовую голодовку. Сверельников, в ту пору занятый серьезным, чуть не до стрельбы доходившим конфликтом с фирмой Майдадер Limited, обозвал дочь дебилкой, и решил в крайнем случае просто купить ей диплом. Но Тоня, надо отдать должное, проговорила с Аленой всю ночь. В результате бездельница сдала на пятерки. Даже репетиторы, некоторые из них сидели в приемной комиссии, обалдели. Четкое, собранное, смышленое. Ну просто другой ребенок. А 1 сентября Нонна внесла в кабинет Сверельникова перевитую шелковой лентой коробочку. Внутри оказался Алёнин студенческий билет и открытка с надписью «Дорогому папочке от дебилки». А потом она снова впала в брезгливо равнодушное полубытие. Вдруг Гребнеголовый перестал нести рэповую колесицу и, указав на Свирельникова, шепнул что-то студентке, одетой в зеленую майку с надписью «Of course» и странные бесформенные портки. Девушка быстро поднялась с пола Передала банку пива подруге и бросилась на перерез Свирельникову, уже подходившему к двери. «Извините», — сказала она, запыхавшись. «Подайте бедным студентам на припитание». «Голодаете?» — весело уточнил Михаил Дмитриевич и с интересом оглядел ее разноцветные волосы и штаны, похожие на хохлядские шаровары, для смеха пошитые из джинсовой материи. Про такие дед Благушин говаривал. Матня, как у коня». Ужасно. Студентка состроила страдательную рожицу. «Бедные дети!» Вздохнул он, оценив попрошайное изящество малолетки и вынул из кошелька 10 долларов. «Ой!» — воскликнула девушка, схватив купюру. «Вы очень добрый, папашка». «А разве твой отец не добрый?» Холодно спросил Сверельников. Ему очень не понравилось слово «папашка». «Он умер!» Так же весело ответила девушка, но глаза ее погрустнели. «Извини, я не хотел». «Не грузитесь, это было давно». «Ты с какого факультета?» Осведомился он просто так, чтобы не заканчивать разговор на неловкости. «С международной экономики». «Неужели?»